14. -е. Следователя слушали в вполуха, даже в четверть. Ну, то есть вообще не слушали. Ёрзали на стуле, почти не глядя, что-то подписывали, и в конце концов некурящий Евген сорвался покурить. «Сань!» — догнал он уже освободившегося фермера. Тот, прикрываясь с работой в поле, отстрелялся первым. «Сань, а что с дедом-то? Может, помощь нужна?» — участливо улыбнулся аналитик Никитича. «Да ну!» — отмахнулся фермер, привыкший, что дед его вроде как местная достопримечательность. «Просто спал, старик, неудобно. У меня Марикина мазь еще есть, я его растер с утра!» «Растер, да?» — почти разочарованно уточнил Женька. «Ага!» — кивнул ничего не понимающий Сашка. «Надо будет, кстати, нашу знахарку к нему позвать, коли она там не сильно занята!» — вздохнул фермер. «Расхворался последние дни, дед!» Евген поджал губы. Нет, оставалась, конечно, вероятность, что в располосованном на британский флаг деде Сашка не увидел ничего необычного. Подумаешь, старик всегда так ходит. Наложит пару швов на затылок и продолжает опять по ночным избам лазить. Но, скорее всего, дед Витя действительно неудобно спал. Однако просьбу зайти Евген Марийке передал, причем почти сразу. Ну, чтобы наверняка исключить эту версию. «Я с ней схожу», — тихо пробормотал Никитич. «Посижу с дедом покумекаю байки его послушаю было я повспоминаем пусть он нам за рюмкой чая расскажет с кем синицын тридцать лет назад общался а с кем нет а я пожалуй сколько и прогуляюсь кивнул евген сам я тут еще чужой а рядом сколько и вроде как меня привыкли видеть задача перед мужиками стояла в принципе простая найти того кто сегодня решил на глаза людям не появляться Или из дому вышел, но ведет себя странно. Это ж только кажется, что кошачьи царапины скрыть легко. В деревне оно как? На одном краю чихнут, на другом здоровье пожелают. И хорошо, если здоровье. Так что дело о покушении на икону вполне могло быть раскрыто к обеду. Главное, не упустить подозреваемого. Никичич шел домой, не спеша, прикидывая, чтобы взять к деду Вити из домашнего. Огурчики, может. Или из шкафа морейки какую бутылочку?» Дед Витя, конечно, кладезь информации. Главное, уметь отделять зерна от плевел, а точнее, воспоминания от советских милицейских сериалов. Мысли его приятно размеренно текли, пока не врезались в знакомое «Товарищ майор!» окликнул его знакомый до зубовного скрежета голос. «Товарищ майор!» Деревенский казановый митяй неуверенно вышел из проулка. Помялся откашлялся, остановился. Так, чтобы вытянутая рука или нога Никитича не достала его, если что. «Чего хотел?» — буркнул майор, который, конечно, понимал, что у этого сопляка с женой его ничего не было, но видеть этого дон-жуана доморощенного все равно было неприятно. «Товарищ майор, я это... Я жену вашу поблагодарить хотел!» — начал было Митяй, но, увидев моментально налившиеся кровью глаза майора, быстро отступил на шаг назад и затараторил. «Но я к ней больше не ногой никогда, даже если помирать, буду буду скоро из города ждать, вот клянусь вам!» Митяй осенил себя неуклюжим крестным знамением. «Я вообще...» — выпятил грудь он. «Я вот подумал, что...» «Жениться мне надо, вот на той же Таньке. Это ж она ж, наверное, любит, раз только зеленки не пожалела». «В смысле?» — буркнул майор, который историю эту с женой не обсуждал. «Но так...» — вдруг покраснел Митяй. «Измазала меня всего. Зеленкой с йодом. А сама сказала, что то проклятие такое, и раз я от нее налево пошел, так у меня все теперь отвалится». В этот момент майор вспомнил его лицо в тот день в своей избе. Представил картину, которую могла видеть Марийка. Митяй в йодовых подтеках скулит про проклятие, а у самого-то попросту хозяйство и вымазано, и прыснул со смеху. Хохотал долго, громко, хрипло, по-мужицки откровенно, а метя обиженно сопел носом. «Вот я потому ко врачам и не пошел, а Марика разобралась, успокоила меня. Жизнь, можно сказать, спасла!» «Ну, добро!» — отсмеявшись, пробасил майор. «Передам ей твою благодарность!» — улыбнулся он, Но тут же поменялся в лице. «Только что около дома моего тебя больше не было». «Да не будет, не будет!» — отмахнулся Митяй. «Я только вот...» Он полез во внутренний карман пиджака. «Вот. Это деда моего. Ценности-то, наверное, нет никакой. Только дед верил, что вещица святая. Пусть у Марийки будет!» Митяй закатил глаза. «Она ж того...» Он посмотрел куда-то вверх. «Ей нужнее. А я все равно не верю». Имятяй протянул обалдевшему Никитичу потемневший церковный кубок.